Часть внутреннего портового мола пришлось взорвать, чтобы огромная лодка протиснулась во внутреннюю гавань порта и встала у причальной стенки. Позже общими усилиями над лодкой соорудили из рифлёных листов старых портовых хранилищ эллинг для могучего атамахода. В Ангаре, где все эти годы громадной пойманной рыбины ютилось подлодка, работа шла полным ходом. Местные добытчики, да и просто энтузиасты, желающие подсобить, подошётом трапом затаскивали на борт ящики с медикаментами, найденными во время вылазки, которой руководил Батон. Кто-то пыхтя вдвоём или поодиночке боролся с заполненными горячим бочками под пристальным надзором улыбчивого повара Бориса Игнатьевича, устроившиеся за расставленными тут же столами женщины сортировали по мешкам и корзинам заготовленную впрок немудрённую провизию. "Ну она и здоровая", восхищённо прошептал Юрий, когда они с Лерой спрятались за поставленными друг над друга ящиками, на каждом из которых стояла таинственная И мало понятная подросткам маркировка 12,7 мм. Говорят, там внутри целый город. Пап рассказывал, что когда у Лобачёвых старший сын чуть квартиру не спалил, капитан его на борт с завязанными глазами отвёл и где-то там оставил. Пацан повязку-то снял? Да вот выход почти 6 часов найти пытался, когда его вытащили, колотился весь Месяц потом из дому носа не казал, слышала в ответ прошептала Лера. Пошли, посмотрим поближе. Прежде чем девушка успела испуганно шикнуть, Юрик, прячась за ящиками и массивным инвентарём, стал пробираться к лотке. Смотри, а это что? Рыба! продолжал азартно комментировать парнишка, когда Лера пристроилась рядом с ним в новом укрытии. Триску опять на рыбалку отпустили, что ли? Его же после того, как он последние сети утопил, отстранили. Новые сплёл, предположила Лера. С ума сошла. Из чего? Из бурьонкиных потрахов? Девушка рассеянно пожала плечами. Сейчас она чувствовала, как от вида приготовлений по телу горячей волной растекается незнакомое радостное возбуждение. Нечто подобное Лера ощущала всего один раз в жизни, когда батон только учил её стрелять. Путешествия, другие места, свобода.